Глава вторая. В погоне за развитием. Никогда бы не подумал, что учить другого тому, с чем легко справляешься сам, настолько сложно. Особенно красивую женщину, причем свою женщину, да еще вместе с другой, тоже красивой и тоже своей. Чего, кажется, проще взять и сделать контрольный выстрел по издыхающей твари? У меня руки просто срабатывают на автомате, но это же действие в исполнении Ларики почему-то сразу порождает массу опасных для нее самой вариаций. Мы втроем стояли на небольшой лесной полянке, куда удалось заманить пантера-ящера. Пришелец уже получил с десяток ранений и теперь с трудом передвигался. «Не надо бояться, тварь, которая еле дышит. Подходишь, целишься и стреляешь в глаз», — в третий раз объяснял я. «Да не боюсь я!» «И в прошлый раз все сделала как надо», — обиженно огрызнулась рыжеволосая подруга. «Только змеюка меня так хвостом шандарахнула, что пришлось ребра твоим зельем сращивать. А как ты умудрилась с трех шагов промазать в мишени размером с яблоко? «Я бы и не промазала, если бы твой бугристый питон голову не дернул. Я же не провидец, чтобы предугадывать его конвульсии». «Значит, нам с русалкой нужно было поддержать голову пантера-ящера, пока ты будешь стрелять, так, что ли?» «Ларика, да что с тобой случилось?» «Помню, как ты на моих глазах вплотную подошла к подобной твари и из обреза отстрелила ей башку, хотя сама тогда находилась всего на восьмой ступени развития и даже стадии возрождения не имела». «До того момента я еще ни разу не умирала, да и любимого мужчины у меня не было». «А сейчас мне есть чем дорожить», — ответила она. Самое интересное, что в экстремальных условиях охоты промахов у Ларики не случалось. Видимо, организм мобилизовал все резервы, чтобы выжить. У меня самого когда-то происходило почти так, и меня никто не оберегал. Однако рисковать ее миленькой рыжей головкой не хотелось. Наверное, я жуткий собственник и дорожу теми, кого считаю своими. Мы регулярно выходили на такие тренировочные охоты, чтобы Ларика совершенствовала боевое мастерство и быстрее получила ранг Ратника. Оставалось совсем немного добиться 12-й ступени развития, но именно ее по самым нелепым причинам перешагнуть пока не удавалось. Если бы не нелепая гибель Ларики после возвращения с Плату сокровищ, она бы давно получила Ратника, но тогда против нас действовала сама система. Хорошо еще, что рыжая вместе с десятой ступенью успела на плато получить стадию возрождения, и ее смерть не стала окончательной. Здешний мир настолько отличался от прежнего, что привыкнуть к его отличиям успевал далеко не каждый, кто сюда проваливался. Можно было очень быстро погибнуть после нападения зверя, хищных растений, пришлых монстров из другого мира и монстров двуногих, помышлявших грабежами и убийствами. А мое появление в реальности, именуемое рубежье, вообще сопровождалось непонятным конфликтом с прежней системой, которая сначала являлась резервной, но после сбоя основной перехватила бразды правления и не собиралась их отдавать. Во мне она почему-то сразу усмотрела врага и попыталась избавиться от возникшей угрозы, хотя именно система отвечает за жизнь и адаптацию к ней попавших в рубежье людей. Например, каждый человек, прибывший в этот мир, получает наноботы, без которых он попросту умирает от удушья из-за особенностей здешней атмосферы. Правда, эти же микророботы, внедрившись в кровь, уже не позволяют человека вернуться в прежний мир. Там они попросту уничтожат носителя. Кто создал систему? На этот вопрос ответа не знает никто. А вот для чего... Объяснение содержалось в самом названии нового мира. Это был рубеж, преграждавший путь в мир людей монстрам разного рода, которые постоянно прорывались сюда через локальные аномалии, они же локаны. Причем в отличие от людей, у проникавших в рубеже монстров, которых здесь еще называли пришельцами, проблем с дыханием не наблюдалось. Они моментально адаптировались к новым условиям и если не были уничтожены сразу после проникновения в этот мир, Достаточно быстро становились матерыми тварями, убить таких было в разы сложнее. Даже не представляю, какими бы они стали, если бы смогли проникнуть через рубежья в наш мир, наверное, вообще неубиваемыми. Именно поэтому их следовало ликвидировать здесь. Еще одной функцией системы являлось отслеживание уровней развития людей и награждение отличившихся продвижением по ступеням. Каждая ступень знаменовала совершенствование их наноботов, повышавших возможности всего организма. После достижения каждой десятой ступени человек получал самый ценный бонус – стадию возрождения, позволявшую наноботам в случае получения смертельных ран возродить организм носителя. Ларика все-таки добила полуживого пришельца, заработав дополнительные очки – Оставалось лишь сдать трофеи все той же системе и узнать окончательный результат нашей охоты. Да, думаю, на сегодня достаточно, озвучила мои мысли вторая жена. Ларика устала, да и мне, честно говоря, надоело поле мотаться». И ничего я не устала, возразила рыжая. Могу спокойно до вечера охотиться, раз уж мы решили меня доратненько подтянуть, чего затягивать? Вижу, как ты не устала. «Еле на ногах держишься! От любого дуновения упадешь!» — настаивала на своем русалка. «Вот и неправда! Да я...» «К бою!» — заметив рябь в воздухе, отдал не раз отработанную команду. Девчонки мигом прекратили перепалку, глядя в указанном направлении. Неподалеку от поверженного пантера-ящера открылись сразу три окна в мир монстров. «Содумом вас всех погоморья! Мысленно выругался, увидев первого пришельца. И психанул я не только из-за внешнего вида броненосного козлорога, безотказный до сегодня карабин Сайга впервые дал осечку. Мало того, еще и затвор вдобавок заклинило. Отбросив длинно ствол в сторону, выхватил глок, четко понимая, что против крупного монстра толку от него ноль. Милый, в сторону. Из легкого ступора меня вывел решительный голос, стоявший за спиной Ларики, метнулся вправо. Надеюсь, и напомнит, что этому козлу сначала рога поотшибать нужно. Из второго локона появились тушканные горлогрызы, прыгучие твари чуть крупнее кошки. А из третьего вылетели шипокрылые цапли. Поскольку с воздушными целями у нас лучше всех справляется русалка, взялся бить прыгунов, тем более что и практически рядом с ними». Для ближнего боя машинально выхватил саперную лопатку, так как самые шустрые умудрялись проскакивать к моей тушке. Весь бой продлился около минуты. Начав первая Ларика первой же его и закончила, отстрелив броненосцу рога. Через пару секунд отпрыгались мои пришельцы, а следом и русалка завалила последнего литуна. От нас ушли три змеи неизвестного вида доложила она. Они почему-то нападать не стали быстро собираем трофеи и уходим. Сейчас сюда вся местная фауна нагрянет. Помимо пришельцев, в рубежье водились ничуть не уступавшие им в кровожадности и местные твари. Слабым утешением служило то, что аборигены не ладились с пришельцами. Избежавших от нас змей, скорее всего, настигнет расправа лесных хищников, с которыми нам тоже лучше не встречаться. До пункта приема трофеев, находившимся на окраине Рубанска, мы добрались с полными рюкзаками. Само это место было довольно опасным, но сегодня повезло: мой сканер никого поблизости не обнаружил. Добравшись до большого валуна, с облегчением сняли рюкзаки у его подножья. Твой выход, Ларика, сдавай всю добычу. В ней для моих аптекарских зелий ничего ценного нет. За пантерой ящера Ларике полагалась лишь доля в повышении ступени развития, а вот за броненосного козлорога система должна была начислить сто процентов. Очень надеялся, что это позволит ей перебраться на двенадцатую ступень развития. Можете поздравить, я ратник? Без каких-либо эмоций сообщила Ларика, закончив сдавать трофеи. Не слышу радости в твоем голосе, ратник с позывным Ларика. Ее реакция меня удивила. На всякий случай запросил у системы свои данные, чтобы лишний раз убедиться в достижении ею поставленной цели. Десятник с позывным дмилоч ступень развития 32-я. Умение «Аптекарь» 5 уровень, «Чужой взгляд» 3 уровень, «Сенсор» 1 уровень. Копилки заполнены преференциями «Мудрости» на 80%, «Огнестойкости» на 90%, копилка «Чуйки» усилитель умения «Чужой взгляд» на 50%. Собственных стадий возрождения 3, передаваемых стадий возрождения 0. Социальный статус состоит в отряде с Кентом, воином-русалкой и ратником-ларикой. Состояние счета – 77 тысяч упсов. Бонус «Очевидная невероятность» составляет 0,4. Система действительно переписала ранг рыжий. Теперь можно было облегченно вздохнуть и переходить к достижению новой цели. Правда, о ее сути пока не знал, поскольку главным по поиску приключений на нашей пятой точке являлся Кент. В прошлом Боцман, он и здесь не оставил своих морских манер, и каждый наш поход называл плаванием. Так, девочки, сейчас двигаем домой. Умываемся, переодеваемся и топаем в ресторан встречу с Кентом. Он уже вторую неделю желает обсудить какую-то идею. Опять же, чем не повод обмыть новый ранг моей рыжей красавицы? Возражения имеются... «Давай перенесем праздник на завтра», — устало попросила Ларика. «Поддерживаю», — присоединилась русалка. «Сначала отметим праздник в кругу семьи, и только потом пойдем в ресторан». «Чего это они вдруг у меня домашней пищи захотели? Ладно бы еще сильно готовить любили. Странно как-то». Когда подошли к нашему особняку, подключил у меня сенсор и почувствовал, что внутри кто-то есть. Сразу выхватил глок. «У нас гости», — предупредил подруг. «Я знаю, этот дядя приехал». Русалка успокаивающе положила мне руку на плечо. «Давно?» «С полчаса назад. У него разговор к тебе имеется. Просил не сообщать о своем прибытии. Сюрприз хотел сделать». «Ладно, поговорим. Давненько я Семеновича не видал». Семенович был единственным сотником, которого я знал. «А может, он вообще один такой во все рубежье. Дядя русалки являлся довольно загадочной личностью. В сети почему-то отсутствовала информация, сколько ступеней он имел. Думаю, более 72, как и положено по статусу, если только система не сделала для него такое же исключение, как в моем случае. Ведь десятниками становились преодолевшие 36-ю ступень, а мне дали ранг после достижения 32-й. Наш особняк обошелся в довольно круглую сумму, зато мне не пришлось заниматься поисками и оформлением сделки. Ларика с русалкой все организовали сами. И теперь в нашей совместной собственности имелось двухэтажное здание с пятью спальнями, гостиной, кухней, четырьмя санузлами и двумя большими кабинетами. Строение располагалось на участке земли в 10 соток» на которых плодоносили несколько фруктовых деревьев, а в центре вокруг небольшой беседки были разбиты клумбы с цветами. Семёныч сам открыл нам двери. «Чего на пороге стоим, как неродные?» Он нисколько не изменился. Невысокий, худощавый, с добродушной улыбкой на лице, седыми волосами и короткой бородой. И все в том же своем потертом костюмчике. «Рад вас видеть, Семёныч. Как поживаете?» «Мы сердечно пожали друг другу руки». «Жизнь моя течет размеренно и плодотворно, но поговорить я сейчас хочу о твоей, если не возражаешь. А поскольку разговор почти секретный, пусть эти обворожительные девчушки займутся полезными домашними делами». «У нашего мужа от нас секретов нет», — безапелляционно заявила русалка на правах ближайшей родственницы гостя. «Племяшка, я могу назвать тебе множество тем, которые мужчины не обсуждают с женщинами». «Ты очень хочешь поучаствовать в этих разговорах?» Он произнес это таким добродушным тоном, что русалка спорить не стала. «Ладно, мужики, я поняла. Здесь намечается обычный трёп. Только нас не обсуждайте». Она повернулась к подруге и продолжила, обращаясь к ней. Пойдем, лучше примем ванну. Отмоемся после леса». «Да-да, девоньки, а потом ужин накройте. Я же не с пустыми руками в гости пожаловал». «Все спрятал в холодильник». Дамы удалились, и Семенович спросил. «Ты в каком кабинете деловые встречи проводишь?» «В том, что напротив гостиной, в самом углу у меня лаборатория». «Тогда пойдем». По пути он подхватил свой легендарный видавший виды портфельчик, из которого уже в комнате вытащил небольшой графинчик и парочку стопок. Мы сели за рабочий стол без тоста чокнулись, хлопнули по пятьдесят грамм обжигающей жидкости, и только тогда гость начал разговор. «Прибыл я с довольно тревожной вестью, Дмилыч. Она касается нашего общего знакомого Викта. С ним что-то случилось?» — спросил без надежды на благоприятный для себя исход. — Пожалуй, да, — задумчиво произнес он. — Однако не то, чего бы многим хотелось. Надеюсь, он хотя бы не стал сотником? «Ничего не могу сказать, Дмилыч. По данным системы он пропал, но точно не погиб». «А как такое может быть?» Спросил скорее для проформы, поскольку догадывался. «Такой же случай приключился и со мной, когда основная ныне правящая система занимала позиции резервной и едва не была уничтожена». «Один из способов перебраться в зону лихолетия». «А это где?» «Такого названия я еще не слышал». Сейчас расскажу. Когда я сам перешагнул восьмидесятую ступень развития, от системы поступило предложение отправиться в смертельно опасное путешествие, где все мои бонусы и достижения будут работать только в полсилы. Зато пришельцы втрое сильнее наших. Предлагали пробыть там три недели и добыть всего один трофей. Ради чего? Вырвалось у меня. Вот мы и подошли к главному, Дмилыч. Гость снова разлил напиток стопкам. «Давай за твоих девчат», — предложил он. Выпив, продолжил. «Что мне гарантировала система только за выживание в лихолетии? Три стадии возрождения и рост в ступенях на 25%. За трофей бонусы удваивались. Ого! Подозрительно щедрые подарки! Сразу возникает мысль, что от вас попросту захотели избавиться». «Мне в голову пришло то же самое», — кивнул Семенович. «Особенно, когда выяснилось, что вдобавок система там не работает, и стадии возрождения тоже». «Думаете, Викт отправился туда?» «Но он же не достиг восьмого десятка в развитии». «Знаешь, Дмилыч, наблюдая за твоим ростом, убеждаюсь, что правил без исключений не бывает». Я не стану спрашивать, как система смогла прогнуться под тебя и зачем ей это было нужно, но для нормальной работы любого механизма все должно быть сбалансировано, иначе он просто разрушится. Хотите сказать, это я расшатываю систему? Не совсем так, но по сути сам. Сначала появляется Викт, который тоже довольно быстро развивается и достигает 50 ступеней даже быстрее, чем я в свое время — Он продвигается по боевому направлению, принимается устранять конкурентов и нарушает некий баланс сил. Потом в противовес ему появляешься ты. Рост по ступеням еще стремительнее. Система сталкивает вас лбами, и в проигрыше оказывается викт. Один раз, второй, третий. Маятник качнулся в другую сторону. Не знаю, дошел ли он до крайней точки и когда пойдет в обратную сторону, но лучше быть на чеку. «Думаете, системе легче вернуть Викту утраченное, чем создать нового бойца?» — спросил я, параллельно задавая вопрос своей автономной системе. «Насколько именно такое развитие событий реально?» «Пути системы неисповедимы», — промолвил Семенович. «Я лишь высказал свои размышлизмы. А принимать решение тебе просто учти, если моя теория не совсем ошибочна». Викт может вернуться намного более сильным, чем вашу первую встречу с ним. И сколько у меня времени до его гипотетического возвращения? Чуть больше трех недель. Может сходить к провидцу и узнать больше?» — предложил я. «Ничего не получится. Если мои предположения верны, то Викт сейчас вне системы, а поэтому ни аналитики, ни ведуны не помогут. Не уверен, что справится даже Оракул». Очень хочется, чтобы вы ошиблись, Семёныч». И не говори. Ладно, хватит о грустном. Ты в курсе, что у моей племянницы через пару недель день рождения? Нет, честно сознался. Это и будет легенда нашего с тобой разговора. Я, русалку, знаю. Не скажешь, о чем шептались, со света сживет. Замечательно, обрадовался я, поскольку не хотелось ничего выдумывать. Скажу, что обсуждали подарок. Ладно, заканчиваем секретничать и идем на кухню. Если девочки принимают ванну, это надолго уж, поверь мне». Русалка рассказывала, что дядя давно живет с тремя молодыми дамами, и все четверо вполне довольны. «Верю, Семеныч, причем каждому слову. Кстати, а что за трофей надо было вынести из лихолетия? Меня просили достать аленький цветочек. Символично» произнес я, и его, конечно, охраняет чудовище. В реалиях здешнего мира и не одно».